12. Кроме того, что Алоеж был девятым капитаном, он еще был преданным сыном, прилежным рыцарем, талантливым тактиком и воином, прекрасно разбирающимся во всех тонкостях планирования и организации жизни подразделений во время крестового похода. Также он был одним из лучших фехтовальщиков Первого легиона и однажды почти целую минуту продержался против самого примарха. Он подозревал, что из других легионов Астартес превзойти его могут от силы человек двадцать. И это во всех легионах. Одним из них был изикиль Абаддон и сынов Изменников, другим Джубалхан из Шрамов, ну и храмовник Сигизмунд из Кулаков, несомненно, третьим. как Сиватар, его имя, объединяло людей по обе стороны имперской гражданской войны. Одни его славили, другие проклинали. Шенк был всего лишь настромским отребьем и трущоб Он не представлял почти никакой угрозы, хотя и был телохранителем своего примарха. Когда Аллоеж уверял Корсвейна, что убьет повелителя ночи, он не похвастался, потому что мог и должен был сделать это. Первые же удары поведали Аллоёшу все, что ему нужно было знать о другом воине. Шенк – агрессивный убийца, предпочитающий колоть, а не рубить, уходить от удара, а не блокировать его. Но еще одна истина открылась ему. Как открывается она всегда тому, кто знает, что искать. Шенк был медлительнее Аллоёша и слабее, к тому же менее опытен. Уворачиваясь от ударов, он терял равновесие, и всякий раз, закрываясь от удара мечом, держал его не под углом. Ужасно неэлегантное фехтование. Он должен был умереть в считанные минуты. Аллоеж втянул его в обмен ударами и сразу показал все, на что способен, будучи абсолютно уверен в победе. Когда Севатар выскочил наконец из укрытия за спиной у Корсвейна, Но Корсвейн побежал дальше, и Сиватар, лопни его глаза, решил не преследовать противника. На глазах у алаёша тяжелые сапоги Корсвейна грохотали все дальше, а Сиватар, крадучись, вернулся на помощь своему гнусному братцу Шенгу. Теперь Алайош сражался с обоями, подняв меч и защищаясь от выпадов Шенга и рычащий алебарды Сиватара. Повелители ночи подбирались все ближе. Их трофеи, черепа и шлемы темных ангелов, постукивали о керамитовые доспехи, болтаясь на своих цепях. Повинуясь внезапному порыву, Аллоеж сорвал с головы шлем. Если это конец, то во имя крови императора все будет сделано по правилам. Он вскинул меч, салютуя им обоим, и поцеловал его рукоять, как того требовал обычай глядя на приближающихся врагов. Затем опустил клинок и приготовился к атаке. «Я Алайош», — сказал он им, — капитан девятого ордена первого легиона, брат всем рыцарям, сын одного мира и слуга одного господина. Сиватар опустил алебарду, намереваясь нанести ею удар, будто копьем. Вращающиеся зубья с нетерпеливым жужжанием кромсали воздух. «Я, Севатар, осужденный», — прорычал он. «И еще до того, как на небе вспыхнет рассвет, я буду носить твою шкуру вместо плаща». «Что ж, попробуй», — рассмеялся Аллоеж. Хотя смеяться ему сейчас хотелось меньше всего. Они налетели на него одновременно. Один, нанося удары коротким клинком, другой — режущим копьем. Ангел с трудом отбил атаку. Его длинный меч с неловкой грацией поймал на клинок оба удара. Тем временем он кружил по площадке и пятился, увлекая повелителей ночи за собой. В его собственном легионе лишь два рыцаря были способны победить его в тренировочном бою. Астелан, последние несколько лет не принимавший участия в крестовом походе. и Икарсвейн, паладин девятого ордена, обладатель мантии чемпиона. С иной собственной смерти Аллоеж сохранит жизнь своему брату. «Брат!» – выдохнул он в вокс. «Беги!» 13. Ретинальный дисплей Корсвейна на миг утратил резкость, перефокусируясь. Авточувства повиновались его импульсу, выискивая далекое движение и приблизили картинку, показав алаёша отступающего перед двумя противниками. Все было кончено оскорбительно быстро, хотя капитан и отбил несколько ударов за считанные секунды. Даже с такого расстояния зернистое изображение прибора ночного видения свидетельствовало, что Сиватар превратился в неудержимый вихрь, его длинная алебарда режет и рубит с каждым ударом подбираясь все ближе к ангелу. Развязка наступила, когда меч Шенга вонзился алаёшу в бедро, заставив рыцаря упасть на одно колено. Ответный удар ангела пришелся повелителю ночи в предплечье и отсек руку вместе с мечом, который она держала. Хотя Шенг отшатнулся, Сиватар взмахнул своей алебардой. Корсвейн видел, как голова его брата отделилась от бронированных плеч. Убийство, не состоявшееся несколько месяцев назад, было завершено. Он отвернулся и побежал дальше, огибая последнюю колонну. Жертва Алаёша подарила ему драгоценные секунды. Он использовал их, чтобы запрыгнуть на спину примарху и вонзить меч в тело одного из сыновей императора.